Назначенный на длительное время повар, по своей малоопытности, некоторое время всячески старается угодить своим братьям по оружию. Даже иной раз, покупая книги о вкусной и здоровой пище, даёт необычный простор полёту своей фантазии и мастерству. В конце концов, утомлённый ежедневным однообразным трудом, главповар через пару месяцев начинает распускать нюни, а если это не помогает, то и дебаширить. требует от всех обратить на свою многострадальную персону внимание и надоедливо клянчить замену, начинает всем и каждому, встречному и поперечному, назойливо втолковывать, что он на самом деле и никакой не специалист вовсе, а просто несчастный любитель. Но уже поздно. Бойцы, вкусив все прелести изысканного верхане осторожного кулинарного искусства новичка, начинают лестить и нахваливать профессионала, называют его не иначе как шеф-повар, истинный кошевар, рождённый коком и даже необычайным талантом, дарованным от самого бога. Иногда это помогает. Если требуемый результат с обеих неравновесных сторон не достигается мирным путём, таланту тактично намекают, а нечто было подписываться И на этом ставится жирная точка. Когда в очередной командировке новичков нет, повары иногда назначаются на неделю, рокер же опять на один весёлый рабочий день. Так а книженцы получается весьма нерядный, необходимо показать хотя бы один рабочий кухонный день, чтобы иметь какое-никакое представление о нелёгкой работе в боевых полевых условиях наряда по столовой. Примерно в половине 6 утра кто-нибудь из внешнего наряда, широко зевая, поднимает недельного повара Гришу Белку, которому остаётся пахать последний кухонный день, вместе с ним однодневного рокера Серёжу Васюкова, и опять уходит на своё место под утренним солнцем, где продолжает наслаждаться музыкой из радиоприёмника. Серёжа, умывшись, первым делом тоже включает громкую музыку но уже магнитофон, так как укутанная паэлятиленом столовая, находится в пяти метрах от жилой брезентовой палатки. Половина спящих просыпается, и, посетив по представившейся оказии полевой санузел, снова терпеливо пытается уснуть. Рокер в прекрасном настроении, чуть ли не в припрыжку, размахивая пустым мешком, идет в хлебопекарню батальона ВВ, где получает хлебобулочные изделия, И между делом наслаждается песней бегающих по малому кругу коробочкой уже вполне бодрых солдат. Мы, ребята из ВВ, мы, ребята высший класс. Возвращается, чистит картошку, морковку, вскрывает консервы, нарезает хлеб и рассказывает Грише и поставым все известные анекдоты. В это время ещё толком не проснувшийся Гриша разжигает особую самодельную печку, работающую на солярном топливе. Накачав насос, поджигает форсунку, при этом слегка опаляет себе брови и с грохотом роняет несколько огромных алюминиевых кастрюль. Сереже становится смешно от своих анекдотов, и он, естественно, смеется. Над Гришиной неуклюжестью тоже. Затем, пока закипает вода в кастрюлях, не выключая музыку, Оба внимательно смотрят телик, так как магнитофон явно мешает просмотру интересных мировых новостей. На телевизоре увеличивается громкость до такой степени, что даже не слышно недовольных возгласов из палатки. Как вам не стыдно, изверги? Немедленно прекратите безобразие, паровоз стыдеть. Никакого уважения заметьте. Но кулинар этого не слышит, так как полностью поглощены своей, доставляющей неимоверную радость Созидательной работой, можно даже сказать, находятся в состоянии напряженного, творческого поиска. Гриша даёт указание Серёже. В эту кастрюлю сперва картошку, потом, как бы сварится, тушёнку. Но предварительно поджарь хорошенько. Перемещает указательный палец. А в эту я уже заварку насыпал, пускай дойдёт, покрепче будет, потом сымем. Сделал сосредоточённо задумчивое лицо. Направил взгляд куда-то вправо-вверх. Лучок, наверное, тоже поджарь до золотистого цвета и по готовности закинешь. Опять постоял, подумал, но взор переместил влево вниз. Укропчик не забыть, петрушку, прочие ингредиенты. Сало из оружейного погреба вытащишь, нарежешь. Так, Та присел на край лавки, подпёр щёку кулаком. Горчики, помидорчики не забыть. «Салатик там! Ну и ещё что-нибудь на своё усмотрение!» «Ну а я...» Убирает из-под щеки опору и слегка шлёпает ладонью по столу. «А, да ещё яйца свари! Пятьдесят штук!» Встаёт с лавки, смачно выгибает спину. «Ну а я пойду пока! Часок вздремну, пожалуй!» Вконец измотанный уходит. Через секунду завёртывает обратно. и с раздражением выключает телевизор, показывает на магнитофон: "Да вырубите эту шарманку, достал уже, и так всю ночь спать не даёт". Доброе утро! В столовую заходит Вася Цветной. "Что у нас есть поесть?" Не дожидаясь ответа, открывает банку с сардинам, берёт кусок хлеба, покрывает его добрым куском масла и, набив рот, спрашивает Серёжу: «А, фа-фа, фи-фа-фу-фу-фи!» -фи. И сам же и включает телек. Серёжа осторожно намекает. «Да там ничего интересного!» Вася, быстро перебрав пультом все доступные каналы, предлагает. «Ну, музыку включи, что ли, в натуре!» Наливает в эмалированную кружку чай, ставит на блюдечко и, оттопырив мизинец, начинает чинно под блатной музон попивать. заскакивает вечно жизнерадостный Антоша Слепков. Здорово, Беркут, ты! Что у нас есть? Быстро, как пианист-виртуоз по клавишам фортепиано, пробегает по кастрюлям и, убедившись, что ничего ещё нет, и вообще для завтрака, судя по времени, рановато, выскакивает. Походу дело бросив, Серёга, о лаврушку не забудь. За 5 минут до готовности, это важно. Следом выходит Вася «Где-то мят увидел в натуре, обязательно в чай добавь!» Потом появляется Апедий и Баноп. Наливает, советует, проливает, выходит, забегают, рекомендуют, выбегают. После всех утренних посетителей возникает долговязая фигура шеф-повара. Окидывает нутро серьезного заведения строгим взглядом. Сережа, у которого вся утренняя свежесть, вместе с настроением. уже совершенно испарились, молча вручает Грише ложку. Гриша с достоинством снимает пробу, одобрительно качнув головой, скупо хвалит: "Нормально. Если что, сами подсолят, чай не маленькие". Подправляют на столе миски с салатами, тазики с хлебом, с варёными яйцами. Смахивает со скатерти несуществующую пыль, пытается выпнуть из помещения приблудного и уже прижившегося рыжего кота. На тот сам вылетает, открывает пакетики с красным и чёрным перцем, насыпает по блюдечкам. Соль уже готова и распределена по баночкам. Ещё раз придирчиво осматривает сервировку стола и общую композицию, замечает под лавкой горелую печку. Ты что это, не подметал ещё сегодня? Исправить. Серёга послушно недостаток устраняет. Гриша кажется полностью удовлетворён. Ну, Серёга, давай. Серёжа начинает колбасить большой разводягой по артиллерийской гильзе, подвешенной на верёвке рядом с дверным проёмом. Завтрак. Тут же выстраивается очередь. Всё происходит культурно и чинно, как в столовой дома правительства. Никакой толкотни, суеты. Командиры Не рвутся вперёд, а соблюдают общую очерёдность. Гриша стоит рядом с Серёжей, который распределяет порции из большой кастрюли и внимательно следит за общим порядком во вверенном ему хозяйстве. Начинается утренняя трапеза, раздаётся стук ложек, обмиски и солдатские котелки. Затеваются льстивые традиционные восхваления. «О, удивительный, неповторимый вкус! Прелестно!» А салата, салат, салат. Хм, какой букет. Григорий Батькович, не поделитесь рецептом? Есть ли не секрет, конечно? Гриша от удовольствия начинает рдеть. По всему видно, польщён. Да я-то что, это вон, Серёжа. Эх, не скромничайте, подлец вы-таки. Захрустело скорлупа варёных яиц. Наконец-то и на нашем столе появились нормальные человеческие яйца. «Да, сальца б не помешала!» Гриша выразительно смотрит на Серёженьку и повторяет пожелания постоянного клиента. «Сальца б не помешала! Ты это что, забыл? Негодяй!» Серёжа мчится в оружейный погреб. На столе возникает копчёное сало, которое мгновенно исчезает. Кому-то во время приёма душистого чая вздумалось открыть банку кильки в томатном соусе. Возник специфический запах гниющего продукта. Все утреннее удовольствие несколько омрачается. Гриша, демонстрируя высшую форму проявления заботы о личном составе, извиняясь за досадное недоразумение, машет полотенцем у дверного проёма, как бы отгоняя турус, и переводит стрелки на Рокера. Ты что это забыл? Повторно Эта фраза звучит вполне достоверно и убедительно для всех присутствующих. Негодяй, я ж тебе вечером говорил, чтоб в полгей поднёс. Рокер уже готов взорваться. Вчера, между прочим, в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными главповаром на правах старшего по возрасту и должности, не даёт Серёже возможности сформулировать мысль о том, что вчера был совершенно другой рокер. «Не умничай! Выброси немедленно! Фиг, гадость!» Серёжа с ароматной банкой улетучивается. На вдохе цокнув языком, Гриша шлёпает себя руками по бёдрам, и на выдохе «Ой!» осуждающее качает головой, мол, ну что с него возьмёшь? Одни проблемы и доставляет. С этим утверждением все дружно соглашаются. Распи! Разгильдей! Коллектив с ходу начинает судачить, разгильдей. Вообще таким ничего нельзя доверять. Опиющее бесчинство. Нет, вы только посмотрите на него. Что, Гриша, один должен пахать, что ли? Эх, худой человек, однако. Появляется обиженный Серёжа и корректно делает вид, что ничего не слышал. Всё высокое присутствие. Хрумкое печенье, мы попивая чаёк, прикидывается, что беседуют о погоде. Да, погоды нынче стоят отменные. Что есть, то есть. Завтрак закончен. Бойцы расходятся по хозработам. Гриша скрупулёзно продолжает выполнять свои прямые обязанности. Так, посуду помыть, да смотри у меня, проверю. Стол тщательно протереть. Тщательно, понял? «Ну а я на рынок пока схожу, капусту надо купить!» Рокер приступает выполнять ценное указание. Не проходит и двадцати минут, как появляется Гриша с пакетом капусты и с выражением лица, ну, ни дать ни взять, как у готовящейся принять высоких гостей домохозяйки. Вешает автомат на гвоздь. «Так!» — задумчиво теребит подбородок. «На первое супец!» На второе что-нибудь с макаронами. Чтобы верхняя часть головы хорошо работала, сморщил лоб и прикусил правый край нижней губы. По некоторым западным источникам это помогает. Ну, а салатик на твое усмотрение. Потёр указательным пальцем висок, глубокомысленно нахмурил брови. Больше импровизации, фантазии, что ли? Глянул на Серёжу и вскользь, проявляя отеческую заботу, Стат, ты сегодня сонный какой-то, без настроения? Часом не приболел? Не дождавшись ответа, ну да ладно. Ну, я пойду пока вздремну малость. В конец разобиженный Серёжа молча продолжает выполнять кухонную работу. Когда первое готово, а второе скворчит и уже почти на подходе, решает сделать салат, причём не простой, а мстительный. проливая от обиды на неблагодарных едаков крупные слёзы, нарезает полную пятилитровую кастрюлю репчатого лука, сыпает туда полпачки соли, маскирует огромным количеством укропа и петрушки. Находит два пакета красного перца и тоже сыплет туда же. Бультыхает полбутылки растительного масла, немножко постояв в задумчивости, почесав темечко, достаёт из продуктовой палатки Ещё три пакета уже чёрного перца и бутылку уксуса. Забубенил треть бутылки в кастрюлю. Опять малость покумекал, и со злорадной ухмылкой лондонского вампира, приготовившегося к укусу, добавляет ещё треть. Повторно заправляет перцем. Подходит уже полностью выспавшийся Гриша. — Ну что, как у нас дела? — Готово. — Та-а-а-ак... Шеф-повар опять всё придирчиво осматривает, подправляет. Где салфетки? Замечает посреди стола огромную кастрюлю. А что, салат не разложил? Посуды больше нет. Ну да, ну да. На всякий случай изучив все углы заведения на предмет отсутствия наглого кота и решив, что всё гладко покуда, командует: "Ну, Серёга, давай!" По призыву на бата Все, как по тревоге, уже на местах. Сызного начинаются восхваления повара. Сережа, предвкушая полную аттисфакцию, красными воспаленными глазами наблюдает, как кто-то из витязей цепляет салат «Луковое горе» и, вполне нормальный с великим аппетитом, его откушивает. «У-у-у, джентльмены, рекомендую! Ну-ка, ну-ка! Ого, как в лучших домах Лондона!» Ну не ожидал. порадовал. Это ж просто пик кулинарного искусства. Пытливый народец проявляет живой интерес. Григорий Батькович, а как называется сие удивительное блюдо? Гриша, как ни в чём не бывало, хоть и сам ещё не пробовал, сознанием дела любопытство удовлетворяет. Салат пикантный особенный. Мы-то ж чай кулинарные книги изучаем. Вот порадовал, так порадовал. Ну, Гриша, ты просто кудесник. Кудесник ситует, что даже покушать времени нету. Берёт с полки свою миску. Вы, отбрацы, -э -э, позвольте-ка, совесть-то поимейте. Мне-то оставьте. Так же и так по шаблону проходит собственно и ужин. Часа через 2 после ужина все толпятся на небольшом пятачке возле харчевни, но уже по другой причине.